Глава 36. Очень странная повесть Midnight Шавер». Часть первая. «У меня есть такая дурь, которая может возбудить тебя и твою кобылку, от которой ты можешь загрузиться и которая может сделать тебя счастливым и сильным, классным. И, конечно, у меня есть такой наркотик, который заставит тебя летать. Дэш!» Бах! Кровокрыл завопил, когда пуля моей снайперской винтовки прошила его брюха насквозь. Темный силуэт, сложив крылья, штопором устремился вниз и исчез в буре. Капли дождя барабанили по небесному бандиту. Я больше полагалась на ЗПС, чем на свое зрение. Стоя на крыше, Стилхуф сделал то же самое. Ритмичные взрывы его автоматического гранатомета и визги кровокрылов заполнили воздух. — Откуда, блин, они прут? — крикнул Каламити, стреляя из своего боевого седла — когда темный силуэт одной из гигантских летучих мышей пролетел прямо перед нами. Их было куда больше дюжины, как я сперва подсчитала. Тут была вся их грёбаная стая. Я услышал глухой удар, когда одна из тварей накинулась на стил Хувзов в тщетной попытке пробить броню, кусая его. Еще один кровокрыл вылетел из дождя и врезался в кузов небесного бандита, качнув его и опрокинув меня с сиденья. Моя снайперская винтовка звякнула о пол. Зеленое пламя вспыхнуло по всему борту небесного бандита. Горящий кровокрыл оглушительно взвизнул и беспорядочно закувыкался к земле. Пэйрлайт промелькнула в воздухе и, издав боевой клич, нырнула вслед за ним. Я удивленно моргнула, впечатленной яростью жарфеникса, несущей отмущение крылатым тварям. Другой кровокрыл всыпился в противоположную сторону фургона, злобно просунув голову в окно и лязгая зубами. Боевой дробовик в левитремеде взревел, и меня все забрызгало содержимым его черепушки. Когда Ксенит отбросила бездыханное тело кровокрыла, я вскочила на ноги и, убрав снайперскую винтовку, вытащила малый Макинтош. Стая плотным кольцом окружила нас, и верный маленький револьвер Джек был самым шустрым и мощным оружием, что у меня было. На мгновение мне стало обидно за нашу зебру. В данной ситуации ее навыки боя были малоэффективны. Я прыгнула к окну, Скользнув за ПС и прицелилась в первую темную тень, которую увидела. Бах! Бах! Первая пуля попала в спину кровокрыла, вторая оставила рваную дыру в левом крыле. Монстр устремился в последнее пике, но вместо выбывшего к моему окну, ринулся другой. Бах! Бах! Бах! Тело кровокрыла по инерции влетело в борт небесного бандита с характерным звуком. Я услышала скрежет и удар мяса о металл. Два кровокрыла темной массы свалились в перену позади нас, утаскивая за собой стил Хувза, и пропали в потоках ливня. Я закричал, обросая телекинетическую сеть, но было слишком поздно, он... он исчез. Мгновение спустя еще несколько кровокрылов закружило вокруг нас. Один из них вспыхнул зеленым пламенем со стороны брюха. Позади меня ксенит пинком распахнула дверь пассажирского фургона и вгляделась сквозь дождевую завесу в многочисленные темные силуэты, окружившей нас. И прежде чем я поняла, что она собирается сделать, зебра выпрыгнула из фургона и спланировала на спину гигантской летучей мыши. Она вонзила шип своего адского гонщего шлема в затылок крылатой твари и еще до того, как монстр перестал подавать признаки жизни, прыгнула к следующему противнику. Я чувствовала к ней жалость. Подумала я, смотря, как она разрывала своим рогом крыло, еще одного кровокрыла, в то самое время, как другие твари даже не подозревали о новой угрозе. Мне стоило пожалеть ее врагов. Гигантская летучая мышь спикировала на каламете и обхватила его крыльями чуть ли не больше его самого. Я развернулась, прицелилась и открыл огонь. Бах! Последняя пуля малого Макинтоша попала в тварь. Она заживись сжала Каламити, пытался сбросить ее с себя, но летучая мышь обнажила свои длинные острые, как бритва, клыки и вонзила их в тело Пегаса. Он завопил. Мимо меня промелькнула вельвет Ремеди, непрерывно поля по монстру, и разнесла тварь на куски, прежде чем тот успел выпить хоть каплю. Небесный бандит завалился на бок. Каламити был сильно ранен, а обезобрашенный труп летучей мыши до сих пор висел на нем. Но главное, он был жив. Мгновение спустя я увидел, насколько ужасающе близко он оказался к смерти. Бандит ушел в пике, его сотрясала турбулентность, а Каламити упорно пытался посадить фургон. Перед нашими глазами возникла земля, и я увидел две фигуры, на выручку к которым мы стремились. Две молодые зебры, не старше той кобылки, с меткой арбы. Я перезержал макинтош, когда на одну из них бросился кровокрыл и придавил своим весом к земле. Я торопилась как могла, но на все ушла всего лишь секунда. Монстр вонзил кулаки в бок зебры. и втянул в себя кровь. Зебра превратилась в пустую, и сушенную оболочку, раньше, чем ее покинуло сознание. «Нет!» Я взвыла. Зал, щелкнув барабан малого макинтоши, я прицелилась в монстра с ЗПС, как он вдруг метнулся в сторону, уйдя с линии огня. Но он не смог уйти от ксенит, и был разорван на части, прежде чем я успела нажать на спусковой крючок. «Я не понимаю», — сказал ксенит. «Почему вы втроем путешествовали по этой опасной местности? Да еще в такую бурю!» Мы столпились под сияющим куполом магического щита вельвет ремеди Я наблюдала за тем, как дождь нескончаемым потоком обрушивается на барьер света, завороженный необычайной красотой этого зрелища. Выживший зебренок высох после многократного применения чистящего заклинания вельвет, как и все мы, и сидел, закутавшись в одеяло, взятое из нашего багажа, которому тоже не помешала бы подобная сушка. Ксенит развел огонь и села напротив зебренка, и между ними уже закипала кастрюлька с супом, на сто процентов вегетерианским. На глазах юнца только что самым страшным образом погибли два его друга детства. Ему нужно было нечто больше, нежели какое-то одеяло. Я понимала, что это сделало бы не так много, но начинала верить в чудодейственную силу объятий. Ксенит, однако, не стала обнимать ребенка. Она никого никогда не касалась, только если не хотела причинить кому-нибудь боль. В льве 3 хлопотала над ранами Каламити, используя собственную магию и кровоостанавливающую мазь ксенит. Прежде чем э, применять целебные зелья, сперва нужно было вытащить из спины застрявшие клыки. Никто не видел и следа нашего рейнджера Эпплджек. Встав, я подошла к зебрёнку и легла около него. «Прости», — прошептала я, — «мы... Я должна была быть быстрее». Я замолчала, неуверенная в том, являлось ли внезапное объятие лучшим утешением для него. И к моему стыду... Маленькая часть меня напомнила, что я уже обманывалась и помогала злому народу. Я мысленно уронила на эту частичку наковальню, а потом сослала на луну. Я мягко поставила на одно из его копыт свое. Он вздрогнул и поднял на меня взгляд, и первоначальное удивление в его глазах сменилось благодарностью. — Мы были должны, — сказал он наконец. — Мы были слишком взрослыми. И, посмотрев на ксениц, спросил. — Ты не из Глифмарка? — Глифмарка? — переспросил ксенит. Зебрёнок кивнул. — К сожалению, я ничего не знаю об этом месте. Это деревня Зебр? — Что ты подразумеваешь под слишком взрослый? — проворчал Каламити. Он стиснул зубы, когда вельвет вытолочила второй клык и обработала открывшуюся рану мазью Сенит. Зебрёнок странно посмотрел на нас. — Кто же вы? — Друзья, — ответила я мягко. Он посмотрел на меня с подозрением, а затем с грустью. — Мои друзья мертвы. Он повернулся к синит. Кос и Зуна были моими лучшими друзьями с тех пор, как мы научились ходить. Мы все делали вместе. Мы даже, мы даже метки получили вместе. Он запинался, а слезы катились по его юному лицу. И из деревни тоже изгнаны вместе. И тогда я его обняла. Я прижимал его к груди, позволяя заливать меня слезами. Лилинь начал успокаиваться, оставляя после себя моросящий дождик. Мой взгляд скользнул в сторону хребта. Там, по сторонам узкой долины, укрывались темные шпили руин Контерлота. Мы были бы уже там, но нас ждала другая дорога. Над пологими холмами разносился прекрасный голос в ремеди. «Нет сил больше сидеть заперти, под замком позолоченной клетки, я готова со сцены сойти, свободной птицей взмыть с этой ветки». Каламити вступил, превосходно попав в ритм, его тембр приятно дополнял. Роскошный голос единорожки. Я закрыл глаза, бродя как слепой. Что говорили, то и видел в точь-точь. Я сыт по горло всей ложью тупой. Брошу всем вызов, скину крылья и прочь. Вместе не спели себя в дуэте, и было полным безрассудством свинцовому небу и неутихающему дождю сопротивляться их хору. Мне этого не хватало. Мы шли в сторону Глифмарка. Неподалеку от меня к Каламити тянул небесный бандит. Он удерживал его на уровне головы пони от земли. Одна лишь мысль о посадке, влетающая нечто, вызвала у Янца приступ паники. Так что мы пешим ходом сопровождали Зебрёнка к его новому дому. Я считала, что так даже лучше. Я и так провела целую кучу дней, зажатая в четырех стенах этого фургона, восстанавливая физически после травмы головы и психологически после того душераздирающего самого худшего дня в моей жизни. Физически-то я теперь была здорова, вот психически. Я была способна продолжить путешествие, но то, что натворила, уже нельзя было исправить. Осознание этого направило поток моих мыслей к Стилхузу. Еще одна причина пешего похода — я была уверена в том, что он нас искал. И когда он нашел бы нас, было бы лучше нам находиться на земле, а то он и ракету пустить мог, чтобы привлечь наше внимание. «Я чуда не жду, сама кую свою судьбу. Я не спасу никого, если сдамся и умру. Целый мир лежит под ногами». «Само небо взирает на нас!» Когда вельветри, меди и каламити объединили свои голоса на последней строчке стиха, восполняя свой хор с новой силой, я обратилась к своей спутнице-зебре. Ксенит шла рядом со мной, юный жеребец между нами. «Ты все еще хочешь найти свое племя?» «В этом нет необходимости», — серьезно ответил Ксенит. «Моя дочь больше не с ними». Раз начав, зебренок уже был не в силах остановиться оплакивать своих погибших друзей. В редкие моменты, когда он успокаивался, то рассказывал, как они оказались в этом треклятом месте. Я начала представлять картину произошедшего. Троица друзей происходило из родного племени дочери Ксенит. Ее основали те, кто пережил нападение работорговцев на деревню Ксенит. Среди выживших и не попавших в рабство были только же ребята. Мне вспомнили слова зебры. Мои родители и муж погибли в сражении. Моя дочь была слишком мала, чтобы стать рабом для Стерн, И не была пони, чтобы отправить ее в одну из школ красного глаза. Так что Стерн оставил ее там вместе с другими детьми. Целое племя детей, постоянно живущих с единственной мыслью. Взрослые. Это добыча для работорговцев. Взрослые могли привлечь новую атаку. И факт того, что работорговцы не забирали детей, не означал, что они не сделали бы с ними более страшных вещей. И как же они решают, когда зебра вдруг становится слишком взрослой? Поинтересовался Каламити. Ответ был очевиден. Дело было не в днях рождения, все зависело от зрелости. Ты становишься слишком взрослым, когда получаешь свою метку. Как стоили два. Получив свою квитимарку, ты считался взрослым. И с этого момента ты становился рабочей силой. Здесь же, в племени зебр, получение метки было страшным событием. Я кивнула к сенит. С тех пор, как атаковали деревню, она долгие годы страдала в рабских ямах. Ее дочь была юна, но едва ли младенцем. И зебрёнок с нами лишь смутно помнил, когда тут кобылку изгнали из племени. Если моя дочь до сих пор жива, она в Глифмарке. В Глифмарке было отстойно. Я посмотрел на подножие склона, на ряды унылых обветшалых лачуг с продавленными крышами, ведущие к наполовину разрушенному зданию на площадке, забитой мусором. Весь город был окружен стеной мусора, не способный остановить даже Рацвин. Земля превратилась в черную безжизненную грязь. Горстка зебр выглядела избитыми и удрученными. Их головы понурились, глаза смотрели в землю, гривы и хвосты спутались и стали неопрятными. Это было похоже на город, где только и ждут, чтобы умереть. Из букв на фасаде разрушенного здания я могла составить «Энджел» — последнее оставшееся слово из забытого названия. Какой бы ангел не присматривал за этим городом, он давно пал. Стоило нам подойти, зебры посмотрели на нас с ужасом. Я заметил, как две из них вытолкнули третью вперед. Кобыла ступила к нам. — Мы сдаемся. Только, только не убивайте нас! — крикнула она. — У нас ничего нет. Наберите все, что хотите. Я почувствовал, как рухнуло мое сердце. — Это Глифмарк? — недоверчивым тоном спросил Ксенит. Зебренок кивнул нам, слегка покачиваясь на копытах, застегнутый врасплох. Вельветрисуя выбежала вперед. Здравствуйте, ласково сказала она успокаивающим голосом. Не бойтесь, мы не причиним вам вреда. Мы всего лишь путешественники, которые посчастливилось встретить только что получившего свою метку жеребца и предложить ему свою помощь, а именно сопроводить сюда в целости и сохранности. Морды зебр выражали противоречивые чувства. Я-то знала, как они нуждались в путниках, что не имели бы злого умысла в посещении и в деревне, но им тем не менее было уж очень легко поверить в такое чудо. Но теперь, когда он здесь, мы можем тотчас удалиться отсюда, если пожелаете. Хотя я все равно хотела бы попросить вас об одолжении. У нас был долгий путь в поисках безопасного места для стоянки». «Безопасного?» — спросила зебра, в голосе ее прозвучала горькая усмешка. «Ляди пони, безопасности тут и не пахнет. Мы тут сидим как на пороховой бочке, день и ночь ожидая работорговцев. Весь вопрос только в том, останется ли здесь хоть кто-нибудь после набега рейдеров и монстров к тому моменту, когда они придут». Но она все равно пригласила нас в город. С каждым шагом городишка становился все хуже и хуже, Уныли, Как если бы отчаяние и безнадежность въелись в каждую прогнившую доску жалких лачужек, подобно облаку, заставляя их навевать это состояние окружающим. — И как же вы тут выживаете? — спросил Вельвет. Ее голос уже был похож на плач. Я знала, в чем было дело. Тут не было ни полей с урожаем, ни садов. Зебры были вооружены грубыми копьями, и пистолетами — Чье состояние оставляло желать лучшего, а сами они, тварем вроде кровокрыла, что слону дробина. Охотников тоже было не видать, разве что они ставили капканы на мелкую дичь? Зебры были так истощены, что я могла легко различить кости, проступающие сквозь шкуру. Все они умирали от голода. Когда Вельвет высказал свои наблюдения, ближайшая к ней зебра, сразу же ответил: Здесь ничего не растет. Земля, на которой стоит город, была заражена облаком из контерлота. Увидев наши встревоженные взгляды, она добавила, «Не переживайте, мы достаточно далеко от него, воздух здесь чистый». Зебра, что впустил нас в город, объяснила, «Вон то здание — это ветеринарная лаборатория». Я была удивлена ее познаниями. Племя зебрят было куда более состоятельным, нежели те, кого они выгнали. На меня все равно интересовал вопрос, как долго собиралась просуществовать эта идиллия. Без взрослых племя малышей не могло пополняться. Пару лет — и они все вырастут. Остался бы лишь один же ребенок, отсылающий другого, уже повзрослевшего, куда подальше. «Там в подвале есть гидропонный отсек. По большей части там выращивались ядовитые растения». Сказав это, зебра посмотрела на землю, ее пробила сильная дрожь. «Нам довелось узнать, это не самым лучшим образом. Но мы выживаем за счет тех растений, что оказались съедобными, и за счет того, что осталось в торговых автоматах. Но эти запасы почти закончились». Мне очень жаль, но нам нечем вас накормить. Львет Ремеди взамкнула копытом. Забудьте об этом. У нас есть провизия. Давайте уж лучше мы вас накормим. Я обменялась взглядом, скалами и кивнула. Этими припасами мы собирались питаться во время нашего путешествия по Контерлоту и на пути обратно. Но эти зебры, очевидно, нуждались в них куда больше, чем мы. Да и по сравнению со мной, они и заслуживали их куда больше. Они ведь в последнее время не вырезали целый город. охваченные слепой яростью, а мои страдания на айфоне их выглядели совсем уж незначительными. «Ветеринарная лаборатория?» — спросил Каламич, как только мы приблизились к зданию. То, что выглядело мусором издали, продолжало выглядеть им и вблизи. Правда, этот металлолом определенно принадлежал военным. Сломанные роботы сгрудились вокруг боевых колесниц. Все они так проржавели и обветшали, что были едва узнаваемы. Куча пустых коробок из-под боеприпасов были свалены в одном из углов вместе с останками турелей различных видов. Туда же было то хитроумное летающее устройство, вроде того, что мы нашли в волт только это было на порядок больше. Оно занимало полплощади и валялось вверх тормашками. Каменные столбы окружали скудные остатки дороги, ведущего во двор здания. Растрескавшая табличка гласила «Фармацевтическая компания кролика Энджела». Что ж, в конце концов это имя было еще не всеми забыто. Я вспомнила заявление Ксенит о том, что ручной кролик Флатершай. изобрел боевой наркотик Stampede. и задумалась о том, уж не Энджел ли как-то сумел создать эту компанию. Затем я ударила себя копытом в лоб, осознав всю глупость своего вопроса. Зная Флаттершай, можно было предположить, что Министерство мира имело подразделение, посвященное благополучию животных. И, конечно же, она назвала бы его в честь своего любимого зверька. «Передали в копыта военным», предположил я, заметив остов робота-стража. «Мне стало интересным», «Уж не переделали ли часть этой лаборатории для производства Стампеда?» С содроганием я осознала, что несчастные зебры жили здесь в тени смерти, зайки смерти. Ирония была столь горька, что мне пришлось воздержаться от смеха. «А как же торговля?» — спросил Каламити. «Караваны здесь не останавливаются», — сказал нам зебра. «Здесь нет ничего нужного, пони, и нам не на что купить припасы». и Миди ахнула от ужаса, когда из какой-то лачуги, балансируя на трех ногах, — проковыляла зебра. Остатки четвертой явно были поражены гангреной. — У вас что, и врача нет, да? — Больше нет. Мы обошли все. Смотреть в городе было особо не на что. Наша провожата махнула копытом. — Спите, где хотите. — И это все? — медленно спросил Ксенит, у проходящей мимо зебры, с любопытством глазевший на нас. Я поймала себя на том, что уставилась на эту зебру. Она подвела свои полосы углем, потому выглядело так, как будто ее шкурка была черной в белую полоску, а не наоборот. «Не обращайте внимания на Глум», — пренебрежительно сказала наша проводница. Ксенит мотнула головой. «Тут что, других зебр нет?» Зебра покачала головой. Другая зебра Глум повернулась. «Их забрали на шесть ночей назад. Теперь они все мертвы. Хотела бы и я». «На Забрали их?» — спросила я. Наша провожатая кивнула. Они пришли и забрали половину из нас. Не знаю зачем. Прежде они никогда не обращали на нас внимания. Ксенит это явно задело. Была ли похищена та, что отвлекалась на имя Сафир? Полосатая кобылка уставилась на ксенит. Да. И видя, как ксенит изменилась в мордочке, другая зебра отвернулась, устремив взгляд на Вельветримиди. Она была нашим доктором. Я подалась вперед, ловя взгляды зебр. Куда они ушли? «Вы не обязаны отправляться на их поиски только из-за того, что среди них моя дочь», сказал Ксенит, когда я перезаряжала оружие. «Или из-за твоей необходимости загладить вину за город каннибалов». «Нет», — согласилась я, вложив мало обратно в кобуру. «Мы должны, потому что это правильно». «Газь!» — добавил Каламити, подойдя к нам в броне Анклава, но без шлема. Большую часть свободного времени с самого Олд Олныя Он провел, надеясь найти способ вести огонь из своих прибоев, не надевая его. К тому же, хотел бы оказаться неправ, но, быть может, мы сами к этому причастны. Чего? Я столбенела уставилась на Каламити. Не думаю, богиня не так глупа, — объяснил Каламити. Но поняла, что у нее есть слепое пятно, и вот экспериментит себе. Это... Это же было связано с теми воспоминаниями, что я извлекла из себя, так ведь? Но тогда и обсуждать нечего. «Я остаюсь здесь», — внезапно сказала Вильвет. Я в недоумении повернулась к ней. Единорожка мотнула головой. «Им нужен врач. И сейчас, а не когда ты вернешь им их собственную. С атаки аликорнов на Глифмарк прошло пять дней, а это целых пять дней больше, чем они могут ждать». Ее глаза говорили за нее. В них была убежденность, что ей есть о чем сожалеть. И она теперь не собиралась отворачиваться ни от кого, оказавшегося в нужде, будь то пони или зебра. Я шагнула к ней и обняла. — Береги себя. — Это я должна сказать тебе это, — ответила она. Бэйрлайт села рядом на ржавый бочонок и издала вопрошающий крик. Вельвет прижала с мордочкой к прекрасной птице и сказала ей. — Пожалуйста, лети с ними, Бэйрлайт, береги их. Птица кивнула и сультовала ей крылом. Глядя на Каламити, Вельвет строго наказала. «Верни их мне без лишних дыр!» «Не пожалею сил!» — пообещал он и надвинул шляпу на лоб. Я опустила Вельвет Ремеди и повернулась к синитой Каламити. "На «Ну что, кто-нибудь из вас двоих хоть что-нибудь знает о цели нашего похода, Зебратауни?» В ответ от обеих, что и неудивительно, я услышала «нет». В очередной раз мы отправлялись навстречу неизвестности. У меня было такое чувство, будто этот дождь лил уже целую вечность. Задыхаясь после подъема на очередной холм, я начала переосмысливать идею пешего похода в Зебратаун. Услышав, что до него всего полдня рыси, Каламити предложил отправиться на своих четырех. Я согласилась, ибо небесный бандит был бы очень заметным объектом для аликорнов. Теперь я поняла, что идея нестись назад по этим скользким холмам с освобожденными зебрами на буксире и, возможно, оликорнами на хвосте... Была просто глупа. Я услышал свист над нами. Каламити все-таки не буквально шел на своих четырех. Взглянув вниз, я увидел еще одну маленькую долину с пятнами асфальта почти исчезнувшей дороги. Там, среди разрушенного забора, стояла древняя каменная хижина. На ее крыше распластался труп кровокрыла, а на железной распорке бывшей ветряной мельницы был насажен еще один. От двери хижины к нам скакала фигура в металлической броне Со знаком Эпплджек. «Громная пустая долина вокруг, а ты умудрился врезаться в единственную хижину!» — крикнул им Каламити, ухмыляясь. Я мчалась вниз навстречу ему. «Ксенит за мной, но поспокойней!» «Посторожней!» — предупредил Каламити, когда я достигла стилхуза. «В последнее время ее так и тянет обниматься!» «Насколько я помню, в прошлый раз именно ты ее и обнимал!» — дружелюбно съязвил обычный немногословный рейнджер Эпплджек. Через несколько минут мы зашли в маленькую двухкомнатную хижину, чтобы уйти из-под непрекращающегося дождя. Пу -пу -пу -пу -пу -пу -пу. Изрек каламите, подтвердив мои опасения, останавливаясь на пороге, потоки воды лились с полей его черной шляпы. Я уже видел достаточно ржавчины гнили и мусора, оставленного поколениями старателей, но тут было иначе. Картины были скромсаны, мебель разломно копытами, безделушки осквернены. Я видел и последствия разорительных зверст трейдеров. Разруха в доме гораздо больше походила на дело их копыт, но была старше по всем признакам, предшествуя апокалипсису. Картины выцвели настолько, что нельзя было разобрать ни одного силуэта. Мебель гнила, а набивки порванных подушек обратились в пыль. Думаю, изначально они все-таки были наполнены не пылью. «Дальше хуже», — предупредил Стилхуз. Я ступила дальше вовнутрь, и из-за поворота показались обломки скелета на полу под висящей петлей. Любая зацепка относительно того... Повесился ли владелец этого скелета или был линчован, была утеряна в далеком прошлом. Каламити опрокинул ударом копыта груду сломных стульев, затем понесся в кухню, чтобы глянуть, было ли что-либо стоящее внимание в холодильнике. Минуту спустя я услышал знакомый хлопок и шипение открытой бутылки газировки. Любопытство снова принесло плоды. Я ткнула лежавший среди щебня терминал с экраном, разбитым чем-то копытом. Потом пригляделась. Это была одна из тех новых моделей, которые я встречала повсеместно. Присмотревшись получше, я поняла, что он еще работал. Кто бы ни сломал его, терминал пал жертвой всеобщего и глупого заблуждения о том, что поломка экрана может хоть как-нибудь повлиять на его матрицу заклинаний. Каламити вернулся, держа в зубах бутылку с Соспарилы и опустошая ее содержимое большими глотками. Я левитировал несколько инструментов и присела рядом с терминалом. Стилхуфс внимательно посмотрел на Каламити и сказал. — Мы что, на свидании? Каламити аж поперхнулся и брызнул своей соспарилой прямо через зажатую в зубах бутылку. «Чё — Чё? — сказал он, выронив бутылку. На его глаза навернулись слезы. Я прекратила свое занятие и посмотрела, что там творилось. Затем засмеялась все горло. — Так ему и надо. — Я предполагал, что вы заметили украшение на крыше и пришли, чтобы найти меня, — отметил Стилхуфс. — Но теперь-то вижу, что вы все при параде. газ бил себя копытом в защищенную броней грудь и тряс головой, откашливаясь. И как только ему удалось восстановить дыхание, он ответил. «Не, все не так. Мы держим курс на Зебратаун. Собираемся спасти пленников из копыт ликорнов». Я заметил, что Каламити не упомянул того факта, что пленники-то были зебрами. ты ты с нами, могучий охотник на аликорнов? Я почти забыла этот титул. Стилховс был на удивление молчалив. Я посмотрел на него, задумавшись, должна ли я беспокоиться. Неужто он снова думал про Арбу? Зебрата он", — он, проговорил с медленно. — Агась? — Я бы... <кхм> я бы, пожалуй, отказался. В его голосе чувствовалось неприятное напряжение. Я посмотрел на Ксенит, она только грустно покачала головой и ушла в дождь. — Но все же соглашусь. Эпплджек бы хотела, чтобы именно так поступали ее рейнджеры. Я кивнула, чувствуя и гордость, и скорбь в нашем гуле-компаньоне. Затем вернулась к терминалу, подключила его к своему пип и запустила быструю диагностику. Я подняла брови, осознав, что терминал имел довольно сложную магическую систему противодействия взлому. Я была совершенно уверена, что могла взломать ее, но ценой ошибки в данном случае была бы не только простая блокировка, Я абстрагировался от всех остальных и сконцентрировался на взломе терминала через сойпи-бак. Пару минут спустя пришлось отключиться и попробовать снова. В последний раз терминал с подобным уровнем защиты встречался мне в Мейнхеттенском центре министерства морали. Меня очень заинтересовало, зачем бы это пони или зебры, живущие в простой хижине, не мог понадобиться терминал с уровнем защиты, способный соперничать с защищенностью терминала главы министерства морали? Еще пару минут спустя мне пришлось снова отключиться. Я едва избежала срабатывания магической системы защиты, встроенной в терминал. Это безумие! Долбанный пароль был аж тридцатидвухзначным! Пиздец! Я попробовала и в третий, и в четвертый. Когда я взламывал его в пятый раз, то уже начинала подозревать, что этот треклятый терминал существовал лишь за тем, чтобы ткнуть меня в грязь мордой. Вернулась к Синит. Во рту у нее болталось несколько полосок кожистых перепонок с крыльев кровокрылов. Она отряхнулась, обрызгав нас, и, игнорируя негодующий взгляд Каламити, положила их в сумку. С шестой попытки я его, наконец, взломала. Пароль был. «Астрономический альманах-астронома!» чувство Разделяю чувства того, кто разбил экран. Годы не пощадили этот терминал, В отличие от других экземпляров похожих моделей, ну что еще ожидать, если его внутренности были обнажены? По крайней мере, в нем осталась куча файлов, которые я могла загрузить на свой пип-баг, включая несколько записей из дневника. Из дневника Midnight Shower. День первый. Итак, сегодня первый день моего изгнания из изысканных чертогов Кантерлота, в которые я была отправлена в соответствии с заданием. Восемь утра. Я уже была в Зебратауне, вернее, рядом с ним, где меня со всеми моими чемоданами оставили королевские стражи. Так что пришлось немного пройтись пешком. Впрочем, я их нисколько не виню за нежелание приблизиться к городу. Тем более, день был словно создан для прогулки. С гор веяло прохладой, а в небе ярко сиело солнце Селестии. Моих способностей к левитации было достаточно, чтобы самой донести все свои пожитки, к тому же идти было совсем недалеко, и я не сильно устала. Хотя, должна признать, немного беспокоилась за безопасность доверенной мной на хранение бесценной реликвии. Я бы сказала, что по эквистрийским стандартам это неплохой город, но разве про зебрата он можно сказать, что он придерживается этих стандартов? Впрочем, я ожидала, что жить придется в какой-то лачуге, так что все не так плохо. Слышал, где-то в глухой глубинке Эквестрии есть город, который земные пони построили едва ли не за год. Если это действительно правда, тогда, наверное, в каждой зебре живет такой маленький земной пони. И я не имею в виду ничего оскорбительного или мятежного по своему духу, поскольку всего за несколько лет они превратили бедные до нельзитрущобы и подножия гор Контерлота в довольно впечатляющий городок. Особенно поражает вознесшийся ввысь на высоких опорах акведук, о котором я просто обязан рассказать. ведь, сбегая по горам, он тянется до самого Кантерлота. Вода из окружающих нашу славную столицу источников отводится не только в город зебр, но и на ближайшие поля. Подумать только, еще не так давно этого города и в планах-то не было. Впрочем, необходимости в сегрегации тоже не было, пока зебры не убили в Литлхорне наших жеребят. Я, однако, не настаиваю на том, чтобы свести сюда всех зебр честных граждан и Квестри. Много зебр живет и в самом Кантерлоте. У меня даже есть подруга Зебра. Но учитывая все возрастающие в более отсталых глухих частях королевства враждебное отношение к зебрам, для них самих становится небезопасно находиться среди обычных пони. Так что в итоге всем будет лучше. Тем не менее, я была рада узнать, что хижина, которую принцесса Луна выделила мне на время моих исследований, расположена в нескольких километрах от города как такового. Сама же хижина была уютной. Конечно, не шла ни в какое сравнение с роскошью и комфортом Контерлота, к которым я привыкла. Но я научный сотрудник, а не изнеженная дворянка. Я вполне могу пережить отсутствие золотых унитазов и обойтись минимальным набором удобств. День провела, раскладывая вещи и исследуя новый терминал. Почему всегда новое технологическое оборудование, геморрой не стандартного? Ну, конечно, справедливо предположить, что трудности могут возникнуть с установкой новейшей подматрицы безопасности. Но, учитывая деликатность моих исследований, не можем же мы допустить, чтобы кто-то из полосатых с нездоровым любопытством начал ковыряться в моих делах. Так ведь? Завтра сбегаю в Зебратаун и попробую познакомиться с городом и его жителями. Очень важно наладить хорошие отношения перед тем, как начать исследования. Конец первой части.